Очень многие и очень разные люди, жившие в городе Риме, готовились к ожидавшему прибытию принцессы Береники. Квинтилиан, один из наиболее известных ораторов и адвокатов, обладатель Золотого кольца знати второго ранга, работал день и ночь над шлифовкой своих двух защитных речей, с которыми он в качестве поверенного принцессы выступал когда-то перед сенатом. Его побудил к обработке этих речей никакой не либо непосредственный процессуальный повод. Они давно оказали свое действие. Одну речь он произнес три года назад, вторую — четыре. Но Квинтилиан в вопросах стиля был крайне щепетилен. Стенографы же без его ведома опубликовали его речи в защиту принцессы Береники, и они были полны грамматических и фонетических ошибок. Если малейший неправильно употребленный предлог или не на месте поставленное запятая лишали его сна, то он буквально заболел, когда его речи вышли под его именем в столь искаженном виде. Теперь иудейская принцесса приезжает сюда, и он решил поднести ей свои две речи в такой редакции, за малейшие детали которые готов был отвечать». Предстоящий приезд принцессы отозвался даже на жизни и ежедневных делах капитана Катвальда, или, как он себя теперь называл, Юлия Клавдия Катуальда, сын вождя одного из германских племен. Он был в раннем возрасте взят в качестве заложника ко двору императора Клавдия, а когда отношения между его племенем и империей были урегулированы, принц все же остался в Риме. Ему понравилась жизнь в этом городе, его испытали и поручили ему командование отрядом германской лейб-гвардии императора. Теперь Тит отдал приказ, чтобы отряд Катуальда был прикомандирован в качестве почетной стражи к принцессе Береники на время ее пребывания в Риме. Германские солдаты считались столь же надежными, сколь и тупыми». Они не понимали местного языка, были дикарями и поэтому хорошо вымуштрованы. Но капитан Катуальд знал, что существует один сорт людей, действовавших им на нервы – это евреи. В германских лесах и болотах люди рассказывали чудовищные небылицы о восточных народах, особенно о евреях, которые якобы ненавидят белокурых людей – и охотно приносит этих белокурых людей в жертву своему богу со слиной головой. Эти измышления оказывали свое действие на германские войска, стоявшие в Риме. Уже не раз, если им приходилось иметь дело с восточными народами, их охватывала паника. Когда, например, Август основатель монархии послал иудейскому царю Ироду в качестве почетного дара германских телохранителей, то царь очень скоро под вежливым предлогом отослал их обратно. Поэтому капитан Юлий Клавдий Катуальт и был теперь преисполнен забот и сомнений и проклинал богинь судьбы, которых называл то парками, то норнами, за то, что именно его отряду поручена столь двусмысленная задача. Среди самих иудеев царила радость и надежда. Это проявлялось в самых различных формах. Были евреи, которые поставили свои задачей собирать деньги на выкуп государственных рабов, взятых во время Иудейской войны. Их пожертвования, особенно перед большими играми, текли обычно очень обильно. Но теперь сборщикам приходила стуга. Им заявляли все вновь и вновь, что едва ли во время игр в честь еврейской принцессы будут пользоваться для арены еврейским материалом, и им почти повсюду отказывали. С другой стороны, сейчас, когда выяснилось, что намерения Кита серьезны, и он, видимо, действительно решил возвести еврейку на престол, изменилось и поведение римлян. Многие, считавшие до сих пор евреев низшей расой, Теперь вдруг стали находить, что при ближайшем рассмотрении евреи мало чем отличаются от них самих. Многие до сих пор избегавшие общения со своими еврейскими соседями, искали с ними знакомства. Евреи же почувствовали, что Ягвы после стольких испытаний наконец снова обратил лицо свое к своему народу и послал ему новую эсфирь. Многие из них И главным образом те, кто больше других выказывал страх и раболепство, теперь весьма быстро освоились с новой ситуацией и стали заносчивы. Богословы, озабоченные этой заносчивостью, распорядились, чтобы в течение трех суббот подряд во всех синагогах империи читала ста строгая глава из книги пророка Амоса, которая начинала с словами «Горе беспечном на Сионе», тем, что покоятся на ложах из слоновой кости и едят лучших овнов из стада и тельцов из стучного пастбища, ибо им грозит страшнейшая кара». Впрочем, председатель Агрипповой общины, фабрикант мебели Гай Барцаарон, был несколько обижен, что выбрали как раз главу «О ложах из слоновой кости».